Парентификация У каждого члена семьи свое место и своя роль. Существуют ролевые правила и договоренности, которых должны придерживаться все. Каждому члену семьи известные обязанности, соответствующие его возрасту и роли. Но иногда на ребенка возлагаются роль, и связанные с ней обязанности, которые выходят за пределы его возрастных возможностей. В таком случае имеет место парентификация. Ребенок вынужден заботиться о взрослых сверх своих сил. Родители дают ребенку жизнь, вследствие чего между ними образуется неразрывная экзистенциальная связь. Дети должны быть благодарны родителям за свою жизнь. Звучит неприятно, но так и есть. А родители обязаны обеспечить им надлежащий уход и заботу. В детско-родительских отношениях постоянно существует дисбаланс между количеством отданного и полученного каждой стороной. И это логично, ведь младенец по понятным причинам требует много заботы, то есть получает больше, чем отдает. Вместе с тем даже то малое, что может дать малыш, например, улыбка, уже очень большая награда для родителя. По мере взросления у детей появляется все больше способов отдавать. Они могут, например, накрыть на стол, сделать уборку в своей комнате, а еще обнять маму и папу или присмотреть за младшим братиком. Это не только приятно, это норма. Таким образом, ребенок вносит свой вклад в семью. Разумеется, количество и сложность обязанностей соответствуют или, по крайней мере, должны его возрасту. То, что дает десятилетний ребенок, отличается от того, что может и должен давать трехлетний. Это не значит, что нужно преуменьшать способности и возможности детей. Я заметила следующую тенденцию. Родители, возможно, из-за того, что боятся возложить на хрупкие детские плечи слишком много или стараются уберечь детей от парентификации, опасаются принимать от ребенка помощь и заботу. Иногда непринятие помощи превращается в отвержение в буквальном смысле слова. Представьте. Например, ваш малыш застает вас в слезах. Скорее всего, он попытается вас утешить. Примете ли вы его поддержку? Или, как многие родители, подумаете, «Мой ребенок не должен обо мне заботиться. Это я родитель? Значит, я должен заботиться о своем ребенке. Конечно, вами руководят благие намерения. Вы не хотите обременять ребенка своими проблемами. Но ребенок со своей стороны хочет сделать для вас то, что в его силах, утешить вас так же, как и вы утешили бы его. Если речь идет о таких недопустимых эмоциях, как грусть, гнев или страх, мы особенно стараемся оставаться сильными в глазах детей. Однако скрыть невербальные проявления своего состояния очень сложно, если не сказать невозможно. Наверняка ребенок заметит, что вы расстроены, и поэтому захочет вас обнять и утешить. Подумайте, чему вы его научите, если исключительно из благих намерений, не примите его заботу всерьёз или вовсе откажетесь от нее. Вероятно, он придет к выводу, что его помощь и забота ничего не значат. Ничего страшного не произойдет, если вы покажете ребенку, что цените его заботу. Поблагодарите его и обнимите в ответ. В таком случае он поймет, что в семье все заботятся друг о друге. Принимая от детей такую спонтанную помощь и заботу, вы избежите парантификации. Ваш ребенок будет чувствовать себя значимым, и это хорошо. В обратном случае он будет стараться проявлять все больше и больше заботы, только уже не спонтанно, а намеренно, чтобы получить ваше одобрение и почувствовать себя значимым. Так закладываются основы парантификации. Если же ребенок заботится о родителе слишком много, слишком часто или слишком долго, то ролевая структура семьи нарушается. Родитель и ребенок меняются ролями. В крайних случаях, когда родитель полностью игнорирует потребности ребенка и даже его существование, речь уже идет о неглекте. Неглект от английского ⁇ неглект ⁇⁇ пренебрежение. Систематическое пренебрежение эмоциональными и физическими потребностями человека который находится в зависимом положении и не может сам эти потребности удовлетворить. Сперва ребенок привыкает к тому, что должен заботиться о себе сам, а затем неосознанно начинает заботиться еще и о родителях. Фактически ребенок берет на себя обязанность, которую родители на самом деле должны выполнять по отношению к нему. Это совсем не то же самое, что приучать ребенка к самостоятельности. Если ему придется слишком рано взять на себя много обязанностей, родители перестанут видеть в нем того, кем он является — ребенка. И, соответственно, не будут замечать и удовлетворять его потребности. Да, безусловно, это способствует развитию самостоятельности, и такой ребенок раньше остальных встанет на ноги. Но у этой самостоятельности неправильная основа. Здоровая самостоятельность базируется на чувстве безопасности, Отправляясь в плавание по океану жизни, ребенок должен быть уверен, что в любой момент может вернуться в безопасную гавань. Люди, выросшие в семье, где неглект был нормой, привыкли к одиночеству и как будто ни в ком не нуждаются. Со стороны они кажутся стойкими и сильными, либо их убеждает в этом внутренний голос. Однако на самом деле они с детства усвоили, что доверять нельзя никому, кроме себя. Их девиз — ни на кого не полагаться, все делать самому. Взрослые с подобным семейным опытом чаще всего эмоционально изолируются от внешнего мира. Им сложно принимать других людей. Установить тесный контакт с человеком и поверить в то, что он их не разочарует – трудная задача для них. Им придется постепенно, шаг за шагом, учиться тому, что совсем не обязательно все делать в одиночку. Четыре типа парентификации. Различают несколько видов парентификации, которые могут сочетаться друг с другом. В одних случаях ребенку приходится слишком много отдавать, в других — получать. Иногда он вынужден играть роль козла отпущения, а иногда — идеального ребенка. Когда дети слишком много отдают. Взрослый ребенок. Родители развелись, когда мне было 11 лет. Это было тяжелое время. Родственники и друзья выбирали, на чью сторону встать. И никто не думал о детях. Как мне кажется, мы были балластом. Меня забрала мать, и я стал для нее кем-то вроде лучшей подружки. Разбирался с документами, общался с адвокатом, заботился о младшей сестре и прочее. Как я понимаю теперь, я был для нее еще и психотерапевтом. Она обсуждала со мной слишком взрослые темы. Моя мать была жертвой, по крайней мере, в своем воображении. Она погрузилась в пучину жалости к себе и ушла на дно, в депрессию. После школы я готовил еду, стирал и гладил, не задавая никаких вопросов. Так и жил, как будто ничего не замечая. До тех пор, пока не сломался, два года назад. Я полностью выгорел. Я так больше не мог. На работе я выбивался из сил. Мне постоянно давали кучу дополнительных заданий, и я на все соглашался из страха потерять работу. Но никто никогда не благодарил меня за старания. И в какой-то момент я выдохся, сломался. Я не мог больше так жить. Алекс. В данном примере ребенок Алекс очень много отдавал. Ему приходилось выслушивать проблемы родителей, в частности матери. Будучи подростком... Он заботился о себе, младшей сестре и матери, как в бытовом, так и в эмоциональном плане. По этой причине он стал очень восприимчив к потребностям других людей и совершенно забыл о собственных. В семье Алекс много отдавал и продолжил поступать так же, став взрослым. На протяжении многих лет он даже не думал, что может быть иначе. И этот поведенческий паттерн стал для него естественным. Чего же хотелось ему самому? Он больше этого не знал. Взрослый ребенок вынужден выполнять всю домашнюю работу, заботиться о братьях и сестрах, а также оказывать эмоциональную поддержку родителям. Часто он становится единственным доступным собеседником для родителя, истощенного физически или морально. В школе взрослые дети ведут себя спокойно и дружелюбно они всегда стараются успокоить других или уладить ссору. В связи с этим реальные контакты со сверстниками крайне ограничены. Такие дети редко участвуют в играх и не проявляют спонтанность, свойственную их возрасту, предпочитая находиться в компании ребят постарше или взрослых. В дальнейшем такой тип парентификации может привести к формированию комплекса неполноценности или чувства вины, потому что родителям не становится лучше сколько бы заботы ребенок ни проявлял. Заботы ребенка недостаточно, чтобы решить проблему родителя. Взрослый ребенок вырастает в человека, который постоянно заботится о других и не способен обозначить личные границы. Он не умеет принимать заботу и не может избавиться от ощущения, что другие им пользуются. Последнее неудивительно, ведь в любых отношениях партнер нуждается в заботе, а взрослый ребенок... Сразу распознает знакомую ситуацию. Все это не остается без последствий. Чувство вины, комплекс неполноценности, ощущение, что тебя используют, неспособность обозначить свои границы, полная самоотдача, которая часто сопровождается недостатком признания, приводит к депрессии и выгоранию. Когда дети слишком много получают вечный ребенок. Строго говоря, это не парентификация, так как здесь нет смены ролей между детьми и родителями. Это нарушение сепарации и невозможность развить автономию. Мой папа продолжает считать меня своей маленькой дочуркой, хотя мне уже за 20. Ему обязательно надо обо всем знать, везде меня сопровождать, все решать. Когда я сказала, что хочу жить самостоятельно, он несколько дней дулся, а потом записал меня на консультацию в банке, как будто я не могла сделать этого сама. Сколько я себя помню, он всегда чрезмерно меня опекал. Например, когда мне было уже 18 лет, он не разрешил поехать на вечеринку на велосипеде, как все мои подружки. Он ездил со мной на все школьные экскурсии, записывался как помощник в присмотре за детьми, но на самом деле следил только за мной. Он во всем мне помогал будь то контрольное задание в школе или экзамены в университете, потому что его девочка всегда должна быть лучшей. И вот теперь я собираюсь жить отдельно, но папа сказал, что будет контролировать мой бюджет. Я уже так от этого устала. Марлис. Дети, которые слишком долго остаются детьми, не могут выйти погулять или принять какое-либо решение самостоятельно, не имеют возможности полноценно развиваться. Они, как и взрослые дети, страдают от заботы, не соответствующей их возрасту. В воспитании нужно постоянно искать баланс между предоставлением свободы и заботой. Гиперопека в детстве сказывается во взрослом возрасте. Такие люди зачастую испытывают сложности с отстаиванием своих интересов и принятием решений. Они привыкли, что ответственность за это лежит на родителях. Вечные дети — часто разочаровываются в социальных контактах или отношениях. Они ожидают, что другие все будут делать за них, но действительность не соответствует этим ожиданиям. Усложнить ситуацию может и лояльность вечных детей по отношению к родителям, из-за возможного конфликта лояльности между горизонтальными отношениями с друзьями, братьями и сестрами, партнером и вертикальными, с родителями. Позже мы поговорим об этом подробнее. Когда ребенок во всем виноват, козел отпущения. В подростковом возрасте я была готом, покрасила волосы в черный цвет, носила черную одежду, подводила глаза черным карандашом. На самом деле это была маска, образ, за которым я пряталась. А еще мой щит, с помощью которого я отгораживалась от внешнего мира. Я мало разговаривала, у меня почти не было друзей. В школе я делала только то, что требовалось, ни больше, ни меньше. Никто не знал, какие гадости мать говорила обо мне. Например, что она меня боится. Признаю, иногда я вела себя скверно, но вообще-то была безобидным ребенком и никому не доставляла особых неприятностей. У меня никогда не было проблем с полицией. Я не курила, не употребляла наркотики, а в школе получала только хорошие оценки. Но мать все равно жаловалась на меня бабушке. Говорила, что я ужасная дочь, что она пугается, лишь только я переступаю порог дома. Когда родители решили развестись, развод прошел более или менее спокойно. Вторая бабушка стала обвинять в этом меня. Почему она считала меня виноватой в разводе родителей, она не могла объяснить. Но кто еще мог быть виноватым, кроме маленького дьявола, каким я была в ее глазах? Лизбет. Может быть, и вы были трудным ребенком, и от вас не ждали ничего, кроме неприятностей? Детям сложно объяснить свои проблемы словами. Они выражают их поведением. Когда родители обращаются за помощью к психологу или психотерапевту из-за проблем с трудным ребенком, специалисты прежде всего анализируют взаимоотношения в семье. Как правило, трудный ребенок своим поведением пытается что-то сказать. Например, что родителям следует перестать ссориться, и обратить внимание на него. Никто, в том числе и родители, не понимает, что своим проблемным поведением ребенок пытается проявить заботу, и поэтому он зачастую сталкивается с негативной реакцией. Более того, его поведение воспринимают как причину всех неприятностей в семье. В случае ухудшения ситуации козел отпущения зачастую становится изгоем с неподъемным чувством вины. Люди с подобным прошлым имеют определенные трудности во взрослой жизни. Например, когда на работе необходимо выявить виновника серьезной оплошности, козел отпущения будет единственным, у кого хватит духа назвать его. Этот нелегкий поступок, требующий определенной смелости, может быть расценен коллегами как доносительство и привести к конфронтации. Кроме того, люди, игравшие в детстве роль козла отпущения, Часто имеют проблемы с доверием. У них заниженная самооценка. Они чувствуют себя одинокими, оторванными от мира. Поэтому им трудно работать в команде. Они ощущают себя никому не нужными и недостойными, хотя со стороны выглядят довольно самоуверенными. Однако это всего лишь маска. Видите, мне никто не нужен. Идеальный ребенок. Идеальные дети изо всех сил стараются соответствовать ожиданиям родителей, порой нереалистичным. Учатся на отлично, преуспевают в хобби и творческих занятиях, много учатся и тренируются. А родители с удовольствием хвастаются своими замечательными детьми. «Вы только посмотрите, что мой умеет». Чаще всего идеальный ребенок выбирает профессию в соответствии с желаниями родителей. На самом деле он поступает так только с одной, часто неосознанной целью — показать миру, насколько успешны его родители. В психологии это называется «нарциссическое расширение». Однако родители обычно не замечают, какое бремя вынуждены нести их дети. Что произойдет, если ребенок больше не сможет соответствовать ожиданиям? В некоторых случаях это приводит к тому, что он становится козлом отпущения. Поскольку данный поведенческий паттерн закладывается в раннем возрасте, идеальный ребенок может даже не осознавать, что все время старается соответствовать ожиданиям родителей. Ему кажется, что он сам хочет получать хорошие оценки и быть самым лучшим и популярным. Он рано осознает, что гнев, страх и упрямство недопустимы, как и хотя бы один менее успешный день, чем обычно. Поэтому такие дети подавляют или игнорируют свои эмоции. Они думают, если родители узнают, как я чувствую себя на самом деле, они перестанут меня любить. В дальнейшем такой тип паринтификации может привести к атихифобии, страху неудачи или синдрому самозванца, неспособности признать свои достижения заслуженными. Такие люди зачастую чувствуют себя одинокими, поскольку не способны удовлетворить свою потребность в близких отношениях. Они постоянно стараются соответствовать ожиданиям других людей, в том числе и на работе, чем лишают себя возможности быть собой. Ищите ли вы признание? Были ли вы в детстве всегда виноватыми? Или старались соответствовать ожиданиям родителей? Получали или отдавали слишком много заботы? Все это оставляет синяки, которые дают о себе знать во взрослой жизни. Кроме того, став взрослыми, мы продолжаем искать признание, которого не получили в детстве. Мы просим признания у партнера, но тот не может его дать. Проблема отсутствия или недостатка признания не в отношениях с партнером, а в вашей родительской семье. Коллеги, дети и друзья тоже не смогут дать вам признание. Нужно четко осознать это. Необходимо разобраться в том, что происходило в вашей семье, так как ваше поведение в детстве имело свою причину и цель. Дети видят, когда что-то идет не так, когда есть какой-то пробел, проблема. Они стараются вернуть в привычный порядок, заполнить пробел, решить проблему так, как могут. Например, трудные дети своим поведением пытаются отвлечь родителей от ссор. Они приносят себя в жертву, чтобы семья не распалась. Дети эмоционально нестабильных родителей берут заботу о них в свои руки, но не получают признания за это. Таким образом и появляется синяк. И если спустя годы надавить на него, маленький травмированный ребенок возвращается. О внутреннем ребенке и заботе о нем мы поговорим в последней главе. Последствия парентификации. Идеальных родителей не существует. Поэтому каждый из нас так или иначе ощущает на себе последствия парентификации. У всех есть свои синяки. Родители либо не замечали, что мы пытаемся им помочь, либо порой буквально отталкивали нашу помощь. Люди, которым в детстве приходилось слишком много получать, вечный ребенок, были лишены возможности развиваться самостоятельно и не смогли раскрыться как личность. Парентификация в зависимости от того, как много мы отдаем или получаем, имеет определенные градации. В этом отношении проявление парентификации можно представить в виде шкалы. От крайних, деструктивных форм с пагубными последствиями до минимально выраженных. На одном конце шкалы — ситуация, когда ребенку приходилось заботиться о родителях сверх своих возможностей, не получая при этом признания за помощь и заботу. В результате, став взрослым, такой человек продолжит только отдавать, будучи неспособным принимать чужую помощь. На противоположном конце — ситуация с минимальными проявлениями парентификации. В этом случае человек столкнется с гораздо меньшим количеством негативных последствий, хотя ему тоже надо быть осторожным, чтобы не угодить в ловушке прошлого. Как и тип привязанности, последствия парентификации остаются с нами на всю жизнь. Однако, разобравшись в том, что оказало влияние на формирование вашей личности, вы сможете осознанно справляться с этим. Вы поймете, какие паттерны управляют вашим поведением, и сможете уберечь от них собственных детей. Признаки парентификации даже в самых экстремальных случаях не так просто заметить. Окружающие видят, что ребенок опережает в развитии сверстников на разных уровнях когнитивном, социальном, эмоциональном, психическом. И это порой вызывает восхищение. Он развит не по годам, такой самостоятельный. Однако никто не задумывается, чем обусловлены эти опережающие темпы развития. Ребенку приходится брать на себя обязанности, не соответствующие его возрасту. Такие дети испытывают сильный стресс. Они вынуждены вести себя как взрослые, хотя и не являются ими. Окружающие считают их примером для подражания, тогда как их внутреннее состояние оставляет желать лучшего. У детей, страдающих от крайних форм парентификации, часто бывают нервный тик и проблемы со сном, так как они не могут справиться со стрессом. Поскольку их никогда не учили вести себя по-детски, они не умеют играть и взаимодействовать со сверстниками, которые замечают это. Такие дети чувствуют себя другими, потому что в свободное время заняты делами Нетипичными для их возраста. У моего молодого человека есть восьмилетняя дочь, которая больше напоминает взрослого, чем ребенка. Она живет с мамой, но время от времени приезжает к нам погостить. Что удивительно, она никогда не играет с нашими детьми. Она всегда одета с иголочки. Правда, в основном ее одежда и аксессуары больше подходят для взрослых. Огромные солнцезащитные очки, леопардовые платья, обувь на каблуке. Ей больше нравится общаться с учителями, чем с одноклассниками. Если же она все таки оказывается в компании сверстников, то выбирает тех, кого считают слабыми — стеснительных, новичков или изгоев. В этом, конечно, нет ничего плохого. Со стороны это выглядит просто как проявление сочувствия. Однако люди не знают, что она с раннего детства страдает нервными тиками и часто просыпается в слезах из-за ужасных кошмаров. Мать требует от нее слишком многого. И, как мне кажется, для Элизы это большой стресс. Она заранее заучивает школьный материал, чтобы выглядеть одарённой и высокоразвитой. Но мы видим, как она боится ошибиться, как игнорирует свои настоящие интересы. Элиза не знает, что значит быть ребенком. Мы уже несколько раз пытались поговорить с ее матерью, но она и слушать ничего не желает. Она воспитывает свою дочь так же, как воспитывали ее саму. К сожалению, она не видит связи между воспитанием и его последствиями, такими как выгорание, и гиперконтроль, привычка всем угождать. Этот паттерн очевиден для нас, но не для матери Элизы, Инги. В случае деструктивной парентификации родители проецируют на детей собственные потребности. В результате дети чувствуют себя частично ответственными за счастье родителей. Почему? Потому что любят родителей и хотят мира и спокойствия для своей семьи. Кроме того, они хотят, чтобы их любили. Они думают, что если оправдают ожидания родителей и будут вести себя так, как те требуют, то смогут получить похвалу, признание и любовь. Есть большая вероятность, что собственные чувства и потребности окажутся для ребенка на последнем месте. Главное, чтобы родители были довольны, и неважно, чего хочет он сам. Такое отношение к себе негативно сказывается на эмоциональном развитии. Кроме того, если родители предъявляют ребенку требования, не соответствующие его возрасту, он всегда будет чувствовать себя ни на что негодным, сколько бы ни старался. А это приводит к возникновению чувства вины. Дисбаланс между отданным и полученным, а также отсутствие или недостаток признания, могут, помимо прочего, вызвать у ребенка ощущение несправедливости. Поскольку родители не дали ему то, в чем он нуждался, на что имел полное право. Спрятанные глубоко внутри гнев и разочарование могут вырваться наружу во взрослом возрасте, но пострадать от них предстоит уже партнеру, друзьям и коллегам. Чтобы осознать негативные последствия парентификации, требуется время. Некоторые взрослые как будто неплохо справляются с ними, но так кажется только на первый взгляд. Рано или поздно взрыв все таки происходит. Гиперответственность, неспособность распознать свои чувства и потребности, подавляемое разочарование часто приводят к нервному срыву, депрессии или выгоранию. Конечно, тяжесть последствий парентификации зависит от степени ее проявления. Если она принимает крайние формы, дети вынуждены постоянно заботиться о других людях, удовлетворяя их потребности в ущерб собственным. Привычка нести ответственность за других в дальнейшем переносится на коллег, друзей, партнера и собственных детей. Все это может сделать жизнь невыносимой. Игнорирование своих потребностей оборачивается чувством одиночества и перманентной подавленностью. Причем человек не может понять, откуда они берутся. Чувство вины, заложенное в детстве, также может грызть человека в течение жизни, заставляя думать, что он делает недостаточно, что всегда можно сделать лучше, что нельзя быть слабым и допускать ошибки. Последствия четырех типов парентификации. Мы рассмотрели четыре типа парентификации. Взрослый ребенок, вынужденный заботиться о своих родителях или обо всей семье. Вечный ребенок, которого чрезмерно опекают. «Козёл отпущения» и «Идеальный ребенок. Взрослый ребенок со временем перестает распознавать свои чувства и потребности. Он подавлял и игнорировал их так долго, что даже во взрослом возрасте ему трудно или невозможно восстановить с ними связь. У него останется привычка много отдавать, но получать что-то в ответ ему гораздо сложнее. Взрослые дети — считают, что всегда могут быть еще лучше и отдать еще больше. Однако они не разрешают окружающим давать им что-то взамен, отказываясь от любой помощи и заботы. Поэтому они подвержены эмоциональному истощению, депрессии и выгоранию. Вечный ребенок, получавший слишком много заботы и потому лишившийся возможности развиваться естественным образом, не приспособлен к самостоятельной жизни. Став взрослыми, вечные дети по-прежнему нуждаются в поддержке — партнёра, друзей, родителей. Им сложно самостоятельно принимать решения. При возникновении проблемы или неприятности они ищут того, кто возьмет ответственность на себя и все уладит. Козлы отпущения еще долго не смогут доверять людям. И это логично, ведь в прошлом никто не уважал их эмоции и потребности. Такие дети получали только упреки и обвинения. В результате у них развивается комплекс неполноценности, который остается с ними и во взрослом возрасте. Кроме того, они убеждены, что не заслуживают любви. В целях самозащиты они делают вид, будто им все безразлично. «Мне никто не нужен, меня ничто не волнует. Я могу позаботиться о себе самостоятельно». Поэтому человек, игравший в детстве роль козла отпущения, в глазах окружающих выглядит пассивно-агрессивным И отстраненным. Идеальные дети всю жизнь стараются соответствовать чужим ожиданиям. Их цель в любой роли ⁇ родителя, работника, дочери, сына, друга, подруги, мужа, жены быть примером для подражания. Идеальные дети ставят себе высокую, очень высокую планку. Однако из-за чрезмерной самокритики эта планка так и остается для них недостижимой, из-за чего они ощущают себя неполноценными. Для идеальных детей это невыносимо, ведь в первую очередь они должны соответствовать ожиданиям окружающих. В противном случае их терзает чувство вины, и они изо всех сил стараются поддерживать хотя бы видимость успеха. Они готовы на что угодно, лишь бы избежать неудачи. Зачастую они надевают маску, отрицают или игнорируют свои потребности и подавляют эмоции. Неудивительно, что они чувствуют себя одинокими хотя все вокруг уверены, будто они достигли вершины успеха. Все это провоцирует сильный стресс и психосоматические расстройства.